Наша Шура В сорок первом году в октябре шла я заключение на Водогу, Пашихонский район. Женька у меня еще грудной был, а Колю своего я три года не видела, сам в арест. Прихожу в Кузьминское, и вот идет мой Коля мне навстречу по деревне. Шубейка маленькая, обтрепанная, идет и поет во всю головушку. «Милая моя, на кого похожа, ух! У тебя куричьи глаза, петушачья рожа, ух! Хорошо тебе, товарищ, тебя матка родила, ух! А меня чужая тетка, матка в лагере сгнила, ух!» Ему кричет «Коля, мать идет!» «Он, какая мать!» Мам-то я знаю, какая была. мам была в белом платье и бегала люто. Как вон теленок? Никому ее было не догнать. Как за хвост теленка схватит, так он и падает. Это еще до ареста было. Теленок у нас все сосал корову, а я его догнала. Как за хвост дерну, он и повалится. Вот это ему и далось. Это он и запомнил. Всё, — говорил, — мама бегала люто. А как меня арестовали, он у меня посреди полу остался, трёхгодовалый, и целый год не знала, где он и есть. Я из заключения всё писала, да мне никто не ответил. А мне тут посоветовали, напиши в районную милицию. Через две недели мне и пришло, его батька взял, уж он вторично тогда женился. Так и жил в Телепшине. «Я ведь сама-то как замуж вышла? Меня там все в сельсовет таскали и говорят, выходи замуж, да и будешь жить. Тогда тебя не арестуют. Ты уж будешь тогда не Ильишенко, а Монашина. А я на квартире у тетки Феклы, а Иван-то через дорогу напротив. Он и моложе меня был. Они меня всей семьей ходили уговаривать». Немного мы с ним нажили, да и не венчались, так что я его из-за мужа не считаю. У них семья эдкая ни одного дня нет, чтобы у них без скандалу. Как Коли у меня народился, так я вскоре ушла от них. Тут ж я Бога стала молить, «Выведи, Господи, меня из телепшина, хоть через тюрьму, а выведи!» «Ладно, хорошо». Так что после ареста моего Колю батька с мачехой забрали. одержали они его худо. Голодовка была, колют то в телепшине знали. Вот он и придет, да встанет у магазина. его и дают. Говорят, этот Шурин паренек, надают ему денег на буханку. купит ему буханку, а батьку уж стережет, пойдем домой. Хлеб-то у него дома и отберут. А то вот все узнали и стали Марии не давать денег. Пекарки ему сказали, «Ты ходи и есть к тете Мане, она будет тебя кормить». Ему четыре года не было. Он от отца пошел в Вологду за десять километров к крестной, к моей к товарке моей. Его вернули, а потом так отправили к ней. «Петро Кузьмич его привез домой». Да без валенок, ноги половиком завёрнуты, а мои чёсанки новые так у них и остались. Не отдала мачеха, они всё забрали, у меня ведь остался парнишка, восемь рубах у него было. Они всё своих маленьких одевали. Пришёл только шубёнк на нём. Я по этой шубе её и узнала, я и шила её сама. Вся уши стрепала, с три года носил, он у них и на постель не спал. На лавку постелют половик, ложись тут. А в Кузьминском они с Марией Скрёстной жили у председателя Розина. У него низовка была, первый этаж, вот там и жили. И я с Женькой туда пришла. а пришла, а у Марии моей тоже уж ничего моего нет. И рубашки у меня нет, с дороги надеть. Выпарилась в печке, пришлось кофту с юбкой так надеть, а Мария говорит, все твое украли. Какие воры, говорю, интересные были. Все мое украли, а твоего ничего не тронули. А колет, как немал был, опомнит. А вот, скажет, это мамин был платок ведь. Теплый-то, новый-то, серый-то. И тут же опять мои шепнет, ты, тетки не давай. А я ее спрашиваю. «А шаль-то моя жевали. У меня шаль новая, хорошая, пуховая была. Мы с ней обе пошали и купили». «Ой, — говорит, — я ведь твою шаль заложила за пуд муки. А зачем ж ты закладывала? Ведь ты после меня 18 пудов хлеба получила. Я ведь тебе из заключения доверенность посылала. У меня заработано было я. За год скоте косил овес. А она «Так я твой хлеб по займаму раздала». А Прошаль врет, это на племянки свои отдала. А тут опять Коля, грёстная, а ещё два маминых полотенца у тёти опроси. Ой, говорит дурачок, я и та же заложила, за муку, да, за муку заложила, а парнишку по миру водила. А Коля ему седьмой год, никак меня не признаёт. Уж я тут и одела его, сшила ему рубашку хорошую а штанишки башмаки купила, всю деревню обошел. Хвастался обновами. — Да кто ж тебе справил, Коля? — Мать? — Какая мать? — Вот не знаете, тетка это научилась одеяло стягать да Вот и говорит, я мама. А то пойдет наверх хозяину нашему, председателю родину. Дядя Розин, как бы эту тётку выгнать, ведь из-за неё моя мама не придёт. Письмо давно пришло, что мама освободилась, а всё не идёт. Розин говорит. — Ну, давай, ты придумывай, как её выжить, а я тебе помогу. Зревел. — Я придумал. — Ну, и чё ты придумал? — Да свезёмте в город этого парнишку, Женьку, она за ним пойдёт, душ и не придёт больше. Да, а я как пришла, так без работы уж не сидела в кузьминском -то. Неделю прожила, а война-то, сорок первый год, всех забирают. И ни у кого ни носков, ни теплых варежек. А председатель сельсовета говорит, наша Шура приехала. Скорее, ее никто не сделает и лучше не сделает. Несите к ней, она и берет буханку хлеба за пару. Мне и потащили. А у меня как сутки, так пара и вылетела. Коли, бывало, щиплет шерсть, а я ночью на наприду. Я опрела быстро. Шестьдесят восемь пар связала в зиму-то. Я уж себе и шерсти заработала, себе валенки скатала и Коли скатала. На Пасху нам скатали. И постели ведь у нас не было. Мои одно, все твое украли. А я бабам говорю, принесите мне кудели из гребей они мне 26 куделей принесли я весь этот лен спряла до да две постели выткала живем а тут у них в школе техничка спила и, и посадили на работу не ходит мария у меня ушла гулять с Колей, он всю с ней ходил а я сижу вижу чего-то приходит ко мне учительницы 2 поступай к нам в техничке посадили по техничку Два года ей дали. Она уж который день на работу не выходит. Тогда ведь строго было. Завтра, говорят, приходи принимать. Ладно, я и довольна. Поёк мне тут давать будут. Карточки на себя и на ребятишек. Потом на меня одно давали, 300 грамм. И жить тут я в школу на квартиру перешла. Я за всякую работу бралась. Я ведь с детства не наважена, и домовничала, и в огородах работала. Была у нас там Маша, Гаша, тоже ходила, работала, помогала, как и я. Она в девках деток наносила, с мужиком тут жила, и работу наделала хорошо, только за ней трое деток идёт. И она везде садится за стол, и они трое скажет садитесь, а! и деток своих садит Так вот ты её накорми, да их накорми в такое-то время. Вот и не стали ее брать никуда. А я все одна ходила. По что я в люди и деток поведу? Меня и брали. На Пасху по девять исп я мыла. Тогда и крынка молока больно дорого стоила. Я примоюсь, принесу деткам домой крынку молока, да еще кусок хлеба, да едятся. Это большое дело было. Бог нигде не оставляет так и живем. А Коля меня все мамой не называет. Целый год. А тут заработала я хорошей пшеничной муки, уж и не помню за что, и напекла я нам пшеничных пирогов. Сели? Есть. Я ему отрезала селедку пирога. Он попробовал. — Ой, мама, я ведь и не ел такого-то пирога. Первый раз мамой назвал ладно хорошо. Дожили до лета. А на Ивана в день пришла истелепшина мачеха его, Мария. Ивана-то мужа-то, говорит, убили. Погостила она у меня. А Коли с ней даже не поздоровался. А на прощание ей даю полпирога. У нее ведь ребятишки. А Коля подошел к ней, да и вырвал пирог-то. Мне, говорит, ты, мама, видно, меня не жалеешь нисколько. Я говорю, а чего? Надо ребятишкам-то... «А ты знаешь, — говорит, — они у меня всё вырывали, убирали мой хлеб». А она тут «Ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак!» «Ничего, — говорит, — не дурак». А я ему говорю «Отдай это Алёшке да Люське. Хлеба-то пошли им». А голодовка страшная, целыми семьями умирают. Вот пошла я в церковь в Каспасу, тут от Кузьминского семь километров, Девшись службу, там правила. Прихожу из церкви. Мария Михайловна, учительница, говорит, Шура, подавай в суд. Чего? У тебя обоск делал Хазов. А это сосед наш, у школы жил. Он меня сразу не взлюбил. А я, да хоть каждый день делай, я не запрещаю. Ты же знаешь, я не запираю. Это он колосков у меня срезанных искал. Тогда за колоски-то сажали без разговоров смотрю он и идет а вчера я сама видела егоная дочь весь день колоски срезала я говорю иван петрович чего ты ведь ошибся обыск ты делал почему потому что у тебя надо обыск то делать как то такая мать избытюгался так говорю у тебя дочка вчера весь день колоски обрезывала я все видела А мы никто не сорвали колоска. Пожалуйста, ищи у меня хоть каждый день. Так чем же ты кормишься? Я говорю, обо мне три прихода молятся, чтобы не умерла. а Об тебе три прихода молятся, чтоб ты скорее подох. А потом они, правда, все умерли. И жена, и он осталась одна сноха. Ведь семьями у нас умирали. А я-то и заболела операции была у меня. Нельзя мне с телой техничкой работать. Так дом в Михееве по соседству купила. Восемь лет в своем дому жила. Михеево от Кузьминского полтора километра. Тут все деревни рядом Михеево, горка. Это тот дом, что я за машину выменила, за швейную. Хорошая мне меня машина была. А в Михееве я и стала, порядилась за двенадцать пудов хлеба и за пятьсот денег сто двадцать четыре головы до телята там все вместе деревенский колхозный и потом выговорила чтобы мне изу покрыть соломой. ну и кормить конечно кормили и летом двадцать килограмм муки на месяц и молока литру в день пока пасешь ну я пояжаюсь В первую очередь говорю, до Егория какая угодно будет погода, не выгоню. А бывает, что кормить-то нечем. Надо, выгоняйте, до да Егория пасите сами. А в Егорьев день я схожу в церковь. Я именинница, себе молебен, царица Александре, скотине молебен, великомученику Георгию водосвятной. Они деревни и соберут. Денег на водосвятный-то молебен. Понесу им всем воды бидон. Им дам. В дому каждый окропит, а потом всю скотину окроплю, и колхозную, и ихнюю. Это на второй день. Говорю, кто будет пускать телят с коровами сейчас, пока не окропила? Беру крест, беру икону Георгия. Три раза надо стадо обойти. Но теперь, говорю, скотину в поле Не бейте, вы не хозяева, Бог пасет у меня, эй, и скотина за мною вся. Я никогда и не ходила сзади скотины. Все вперед, и вся скотина за мной, весь день за мной и ходят У нас и дома ни тетя, ни мама скотину никогда не били, а весной у нас скотина выгонялась, как вымотая. Ведь у тяти такое место солома было, под двести суслона ржи. В неделю раз он во дворе стелит солому, и стелит сам рядами. И навоз потом легко увозить. Соседи бывало, маме говорят, ты, Пелагея, автономно, что им да знаешь, слово какое, он как скотина твоя домой бежит. А мама, знаю, знаю, как же не знать, вот по ведерку им припасу пойло. «Да щмуки туда подцеплю, отрубей, вот они бегом бегут!» «И никогда мы не бегали за скотиной!» «А у нас-то там на водоге в колхозе скотницы гонят их, да матом, да с батагами! Ой, кричат, Шура, помоги загнать, а я только... Отойдите вы, и скотине!» «На место, милые, на место, вон твое место, беги на место, они зайдут!» И они тоже говорят, ты чего-то знаешь. И председатель колхоза Павел Тараканов тоже. Я ему говорю, вот я у вас сколько годов пропасла, и ни одной из Катинины не пропала. А он, ну так ты со словами. Ах, я со словами. И не пошла к ним больше пасти. Он потом приходит, зовет. А ему, ты ведь партийный человек председатель как тебе не стыдно это говорить а почему а потому что мертвый потонул никаких слов у меня нету женька моя обойдет с крестом да иконы весь выгон георгий победоносец иконка потом на елку и тут повесим так она там оста три раза так обойдем как мы начали пости так женьки еще Восемь годов было. Бывало, побежит за коровой, ругает ее, чуть не плачет. Ты страшная, на рукомойник ты похожа. Ты погляди на себя, какая ты есть, ты дура. Да и заревет. А быки-то ее любили. Бык Фомка все ходит по выгону, ищет, где Женька лежит. Найдет от так рядом шлепнется. А Женька из него все вытаскивал каких-то гадов. Толстяя голова тонкая. Всех их по вытыскал у него. У меня ведь ребятишки не воровали, так их все люди жалели, все их любили. Бабушка Варвара, Коля говорит: "Ты уж ко мне почаще ходи. Вот бы надо матери твоей сходить, одеяло отдать выстигать, да мне не дойти". "Он выстигаем, баба Варя, я умею". "Как ты умеешь? Да так я ведь видал, как мама стигает. Давай и выстилай". Наметил. Выстигаем, баба Варя, сами не понесем. Он ж у меня в колоде не учился. а вот ты выстигали, она его неделю кормила. В такое-то время. А то у меня соседи Куликовы были. Эти все воры, и мать, и отец, и три парнишки. Она все говорит, какие у меня ребята путные, все в дом тащит ай А я своих за эту путность убью. На ногу встану, за другую раздерну. А у меня все несут. Я говорю, Анна Александровна, у тебя огород-то вон какой большой. Неужели же тебе свою луку не насадить? Больно он недорог. А тут ребятишки по ночам воровать идут. Так и батька ходил с мешком за зеленым-то луком. Ах, как выросли они! Так все и по тюрьмам, так уж и не выходили. За хулиганство, за воровство, все три сына. А я тут пошла домовничать за полкилометра, а у меня мешок пшеницы был за пастушню заработанный Утром прихожу, отперт у меня, я сразу в челан, мешка нет. Я побежала к соседу, Володюхе, у меня мешок пшеницы украли. А бабушка Марья говорит... — Ой, девка, да я ведь видела, у тебя огонь-то засветился ночью. Ой-ой-ой, как жалко, на санках у Визенот след есть. Говорят, это ведь Репин. Я к ним пришла, меня мать его, Люба еще и отругала. — Как, че, пропало, так думать, в Швитька? Ну, ладно, взяли, пускай берут, а через два дня выборы. Они все были в колодине, приехали в колодино. Ко мне подходят люди, говорят, — тетя Шура, у тебя пшеницу украли. — Украли, милые да что поделаешь. А мы, говорит, знаем, где твоя пшеница. Ваня Седой купил у Витьки Репина. Я подхожу к Володе, к его дяде, он сирота, лет ему четырнадцать было, Витьке, без отца рос. Я дяде говорю, — меня отругала твоя, а пшеница-то ваш украл. «Да что ты! Да, — говорю, — вон вани и дому продал. Ну, — говорит, — отберем».